На высоких, узких, трехстворчатых окнах играли лучи солнца. Каменные стены чуть рдели там, где их покрывал лишайник. Из трубы над библиотекой поднимался дымок. Я принялась обкусывать ноготь, поглядывая на Фрэнка краешком глаза. — Скажите мне, — проговорила я небрежно, словно мне было все равно, — скажите мне, Ребекка была очень красива. Фрэнк... Не ответил. Я не видела его лица. Он отвернулся от меня и смотрел на дом. Да, наконец, медленно сказал он. Да, это была, пожалуй, самая красивая женщина, какую я встречал в жизни. А затем мы поднялись по лестнице в холл, и я позвонила, чтобы подавали чай. Глава 12 «Я редко видела миссис Денверс. Она предпочитала свою компанию моей и держалась от меня в стороне. Она по-прежнему звонила утром в кабинет и представляла мне на утверждение меню, хотя и чисто формально этим и ограничивалось наше общение. Она наняла для меня горничную». Клэрис, дочь кого-то из арендаторов, милую, спокойную, хорошо воспитанную девушку, которая, к счастью, никогда раньше не была в услужении и не держала в памяти устрашающих образцов, с которыми стало бы меня сравнивать. Я думаю, она была единственным человеком в доме, которому я внушала почтение. Для нее я была госпожа. «Миссис де Винтер. Даже если все остальные слуги и судачили обо мне, на нее это никак не влияло. Она с детства жила у тетки с 15 милях от Мендерли, и в каком-то смысле была здесь такой же чужой, как я. Я чувствовала себя с ней легко, я не стеснялась сказать ей, «Клэрис, вам не трудно заштопать мне чулок». Элис... «Была такая высокомерная, я потихоньку вынимала из комода свои сорочки и ночные рубашки и чинила их сама, лишь бы не просить ее. Однажды я увидела, как она стояла, держа в руках одну из моих сорочек, и рассматривала простой материал и узкое кружевце, которым был оторочен подол. Никогда не забуду ее выражение. Она была шокирована, словно ее гордости был нанесен удар». Я никогда раньше не думала о своем нижнем белье. Я следила, чтобы оно было чистое и аккуратное, но не подозревала, что качество материи и кружева имеют какое-нибудь значение. В романах у молодых жен всегда есть приданое, дюжины различных гарнитуров одновременно, а я и не побеспокоилась об этом. Выражение Элис преподала мне урок Я тут же написала в Лондон и попросила прислать каталог нижнего белья. К тому времени, как я выбрала то, что мне нравится, Элис больше не прислуживала мне. Вместо нее водворилась Клэрис. Покупать новое белье ради Клэрис казалось мне напрасной тратой денег. Я положила каталог в ящик и так, в конце концов, и не написала больше в магазин. Я часто спрашивала себя... Рассказала ли Элис о моем белье другим служанкам? И стало ли это у них одной из тем разговора, жуткой темой, обсуждать которую можно только в полголоса, когда поблизости нет мужчин? Элис была слишком горда, чтобы превращать такую вещь в забаву. Она никогда не станет перекидываться насчет этого шутливыми фразами, хотя бы с Фрисом. «Нет, мое нижнее белье...» Было серьезным вопросом, нечто вроде дела о разводе, которое слушается в суде при закрытых дверях. Так или иначе, я очень обрадовалась, когда Элис сдала меня с рук на руки Клэрис. Клэрис... Ни за что не отличила бы ручное кружево от фабричного. Со стороны миссис Денверс было очень тактично приставить ее ко мне. Должно быть, она подумала, что мы будем друг для друга подходящей компанией. Теперь, когда я узнала причину ее нелюбви, даже ненависти, мне стало легче. Я поняла, что она ненавидит не меня лично, а... То, что я собой олицетворяю. Она испытывала бы такие же чувства по отношению к любой женщине, занявшей место Ребекки. Во всяком случае, я сделала такой вывод из слов Беатрис в тот день, когда она приезжала к Ленчу.